«Голова пятая. Не забывай, что кроме Пегаса здесь еще я», — выдохнул Феликс мне в ухо. «Да, забудешь о нем. Если бы не ты, я бы сейчас мирно спала у себя в квартире, а не самоубивалась вместе с летающим конем. А еще... Что еще я не успела высказать даже в уме?» Феликс сдернул меня с коня, а в следующий момент спина ощутила прохладную поверхность земли. Он крепко держал за запястье, всем телом прижимаясь ко мне. Его лицо было так близко, всего в паре сантиметрах от моего. Интересно, а в треугольнике золотого сечения зеленоглазого лица стороны точно в одну восемьсот восемнадцатую раза длиннее основания. Алиса, ты совсем тронулась от шока? Нашла время проверять, идеальны ли пропорции его лица. А ну, соберись, тряпка. Мы живы. То есть главное, что я жива и здорова. Мир чудесен своей непредсказуемостью до странности и удивителен. Почему не чувствую лежащего на мне мужчину? Феликс внушительного размера, по идее, веса немалого, так что должен расплющить меня по траве. Однако я совершенно не чувствую его тяжести. Быстро ощупала объект, действительно лежит. Я глубоко вдохнула. В нас ударил знакомый запах. О, дьявол, как же от него хорошо пахло! Запах мускуса настолько сильный, что перехватило дыхание. Я закашлялась. Невесомый инопланетянин криво усмехнулся. Нет, ну это просто кошмар какой-то! Мы чуть коня не двинули в буквальном смысле, а ему смешно. Забава, видимо, местная. Как бы я хотела знать, что у него в голове. Слезай с меня!» Я фыркнула и пихнула коленкой спасителя. Тот какое-то время не реагировал, а потом осторожно откатился и лег рядом. «Ох, небо не голубое, птички не поют. Ну да и ладно. Жизнь прекрасна уже тем, что я жива. Кулаки сжимали клочья красивой, белой гривы, а хозяин, он их уже не вызывал, у меня было у восторга». «Черт бы побрал вашего коня!» Угрюмо проворчала я, пытаясь стряхнуть с волоски, но не успела, они просто растворились. «Во что, никаких правил не существует?» Возмутилась я. «Каждый пегас может запросто наездника сбросить в омут головой?» «Правила?» В голосе Феликс звучала едкая ирония. напомни ко мне, разве те, кто подчиняются правилам, не всегда проигрывают?» «И с кем я разговариваю?» «Сама с собой!» «Этот мозгочитатель троллит меня». «Еще бы! Невесомый, двухметровый, со странным светом в глазах тип...» «Все вроде бы перечислила. Безвылазно сидит у меня в голове и уж, конечно, знает, что я не так, кто играет по правилам». «Не все же такие, как я. В любом мире есть правила». «Да-да, непременно они есть», — согласился Феликс, растянувшись на траве. «Ведет себя, словно мы прилегли отдохнуть, а не телепортировались, избежав смертельной опасности». Уверена, что с Пегасом было не все так просто. «Тебе пока неизвестны правила этого мира», — пояснил Феликс. «Хорошо, что ты не придерживаешься правил. Тех, кто и соблюдает, обычно приносят в жертву. А те, кто создает правила, никогда не умирают». «Напугал. Уже боюсь», — усмехнулась я. «Полагаю, я еще на Земле приобрела свое бессмертие, нарушая все правила». «Но...» Процедил он протяжно и замолчал. Пауза затянулась. Заснул, что ли? Умер или нет, проверять снова не буду. Что но? Но ты еще не создаешь свои правила. И до бессмертия тебе далековато. Хм, не очень-то и хотелось. Фыркнула я, явно соврав. Впрочем, что тут греха таить? Никогда не думала о своей смерти. Да и смерть близких не могу принять. Видимо, у меня свое представление об этом необратимом биологическом процессе. Каждый раз, когда шрамы начинали жечь, предупреждая об опасности, я думала лишь о том, как уберечь тело. Не поранить, не поломать, не обжечь, не утопить и тому подобное. Короче, сохранить оболочку. Но никакой связи со смертью. До сих пор не задавалась вопросом, бессмертно ли я. Возможно, в этом есть рациональное. Но всего лишь зерно. На теорией еще стоит поработать. Я протерла глаза. Они слепались, жутко клонила в сон. Солнце хоть и закатилось, но по-прежнему было светло. Может, это белые ночи? Спать на логу, где пасутся пегасы самоубийцы, совершенно не хотелось. Баста! Накаталась, налюбовалась красотами чужого мира. Теперь пора и баньки. Я резко поднялась, по привычке отряхнула несуществующие пылинки. Трава немного примятая, тут же приобрела свой первозданный вид. Надеюсь, не задержусь тут надолго, так что не стоит привыкать к чудесам местной природы. Спасибо за экскурсию. Я подошла к Феликсу и слегка пикнула его босой ногой. Он не отреагировал, впрочем, как всегда. «Знаешь ли, прогулка порядка меня утомила. Так что решай, или телепортируемся к месту, где есть кровать, или такси вызовем. Только побыстрее, с ног валюсь». Инопланетянин не шевелился. И долго он собирается валяться? «Эй!» Я потрясла его за плечо. «Место с кроватью?» Феликс приоткрыл один зеленый глаз. «Это хорошая мысль». Он потянулся и неторопливо поднялся. Несколько минут сидел, потирая пальцем висок, словно прокручивал в уме места ближайших мотелей. «Слушай, это такая проблема? Неужели у вас нет мест без зверей, без людей, без горок, без фантастических коней?» Нетерпеливо поинтересовалась я. «Мест, где обычный человек может спокойно поспать?» «Предполагаю, что нам сейчас не подойдет ни один из видов транспортировки». Удрученно покачал головой горе телохранитель да какой никакой телохранитель какие могут быть к нему претензии каждый раз он меня спасает правда по своему но в деле не всегда важен процесс главный результат как такое может быть все у них тут не слава богу еще и с транспортом проблемы час пик у них тут что ли «М -м -м -м -м, невнятно промычал феликс уставившись куда то мимо меня проблема создающая проблемы интересное явление Я обернулась и ахнула. Небо озарила огненная радуга. Ага, потрясающее зрелище. Да чего прекрасное сияние? Ни разу не видела такой радуги. Это как сияние парящих в небе фениксов. О чем это я, сказочница? Нет, это как горение этанола, метанола и других химических соединений, пылающих разноцветным пламенем. Действительно, удивительный феномен. Что-то мне подсказывает, что причина моих удивлений всегда будет связана с тобой. О, этот великий вселенский ворчун снова во всем меня обвиняет. Ну его. Да брось ты уже драматизировать. Стоит ли тучи сгущать из-за простого природного явления? Я тоже так думаю. Вдруг быстро согласился мой спутник. Действительно, не стоит. Это была красивая смерть твоего такси. Моего такси? Не понимаю. Пегас — это тот же кэп, смоделированный ланцами. Под воздействием их энергии пегасы появляются из энергетического океана и туда же возвращаются после их использования. Ты же изменила структуру пегаса. Этот больше не восстановится. Я... я убила пегаса? Ноги стали ватными, я медленно села на землю. Почему сразу убила? Феликс дружелюбно похлопал меня по плечу. Не убила а преобразовала энергию в радугу. Говоришь, это красиво. Выходит, сама себя порадовала. Молодец, котенок. «Издеваешься, зеленоглазый демон, мне сейчас только красотой любоваться!» Я скинула его лапищу с плеча. «Котенок, злишь меня, злишь и отрезвляешь!» Так вот что стало с Пегасом. Думала, что он с ума сошел, а получается, я же его с ума и свела». Вот чувствовала, что я вестник смерти и обязательно кого-то убить могу. — Ты забавная, и глупость несешь несусветную. Энергию нельзя убить. — Да ладно, забавная? Вообще-то я большая зануда! — возразила я. — Ой, чувствую, что сейчас будет лекция про шумерские законы энергии. А так спать хочется. — Для такой зануды могу предложить спальное место в шаговой доступности. И он кивнул в сторону горизонта. Сотни шагов от нас стояло одинокое дерево. Спать под деревом? Почему под? На. Никогда не спала на природе. Не приходилось, да и желания не было. Я покачала головой и неохотно направилась к дереву. Желание спать пересилило недовольство. Три часа сна входят в обязательную программу моей жизни, иначе я просто вырублюсь на ходу. Между прочим, когда мы первый раз оказались на этом потрясающем лугу, я не видела дерева. «Странно, как я могла не заметить единственное дерево? Может, это дерево как гриб, который вырос в мгновении ока? Все чудесатее и чудесати «Не пойму, как высшая цивилизация досуг гостя не может организовать?» Не удержалась я от возмущения. «Я бы с гостями так не поступила. Не выгнала их на улицу спать под деревом». «А как бы ты поступила со своими гостями?» «Никак», — быстро ответила я и, немного помолчав, добавила. «Я не приглашаю к себе гостей». После шокирующей информации об убийстве, то есть не совсем, конечно, убийстве, спать хотелось заметно меньше. Явление, думаю, временное. Организм чуть позже все равно сдастся. Идти было легко, цветы сами стелились под ступнем мягким полотном и от отпружинив тут же поднимались, оставаясь ровным, нетронутым пестрым ковром. Откуда-то повеяло лесным сухим ароматом с оттенком горького шоколада. Запах усиливался по мере приближения к дереву. Оно действительно похоже на гриб, Тонкий ствол, широкая крона, похожая на шляпку. Огромный черный грусть. Я постучала по совершенно гладкому стволу. Спасть, говоришь, на дереве? Он думает, что я буду карабкаться по стволу, как по канату? Нетушки. Ладно, там горки, кони, но лазить по деревьям – это уж слишком. Хватит на сегодня подготовки. Я резко развернулась и уперлась носом в грудь. — Не ходи за мной по пятам! — закричала я и оттолкнула Феликса, что было силы. — Не души меня своим миром! Но глыба не шелохнулась, и меня припечатала спиной к стволу. На мгновение я оглохла от навалившейся тишины. «Ты в порядке?» – послышался глухой голос. Я не сразу поняла, что слышу голос внутри себя. Это ж надо было так треснуться. Мой бессмысленный спутник умеет вывести из равновесия. Я потерла уши и спросила. «А ты что, бессмертный?» «Хочешь проверить?» Губы Феликса расплылись в ироничной улыбке. О, теперь я его слышу по-человечески, ушами. Проверила, все ли у меня цело. Наклонила шею в сторону, повела плечами. Вроде все на месте. Спиной почувствовала мягкое тепло. Дерево было плюшевое, приятное. Не то, что этот истукан железобетонный. Осторожно отползла бочком от дерева. Это была не капитуляция, а стратегическое отступление. — Только подвернется удобный случай, я обязательно испытаю твое бессмертие. Ты будь начеку. Я провела большим пальцем по своей шее, имитируя движение кинжала. Где этого нахваталось? Веду себя, как крестная мать сицилийской мафии. А вот это начинает беспокоить. Зеленые глаза сощурились и засветились быстро мелькающими молниями. Ой, чую, гадость очередной задумал. В этот момент что-то коснулось моего плеча и, не останавливаясь, поползло вниз по телу. Не рассмотреть, не убежать я не успела. Мохнатая щупальца рывком оторвала от земли, подкинув, как пушенку, вверх. Краем глаза в полете все же успела разглядеть толстую плеть Лианы. Она так плотно обвела талию, что шансов избавиться не было. «Эй!» – закричала я, понимая, что сама не выпытаясь, и совершенно не представляя, почему инопланетный чурбан этого не понимает. Дерево людоед тащило меня к себе в пасть, а он и глазом не везет. Закинул голову и молча любуется. Секунда, и лицо с подобием улыбки исчезло. Лиана затащила меня в черное облако кроны. Мягкие листья щекотали щеки и нос. Не успев чихнуть, я очутилась на плюшевой пиале, которая была макушка дерева. Могу предположить два варианта развития событий. Лиана – скоростной лифт, или в центре полусферы – рот дерева Людоеда. Я медленно проваливалась в мягкие объятия, ухватиться было не за что. Разве что за Феликса, который чудесным образом вновь оказался рядом. И что делает это бревно? Конечно, уже спит. Что за существо такое? Как только принимает горизонтальное положение, тут же впадает в летаргический сон. Не жужжит, не дышит. Я перестала проваливаться. Мохнатый коврик обволок с ног до головы, оставив только лицо и слегка сжав, отчего стало уютно и комфортно. Легкая дрожь листьев создавала массажный эффект. Значит, не собирается меня есть, раз так обнимает. Не успела я расслабиться, как дерево содрогнулось от удара. «Феликс, вот спал бы себе и дальше!» «Но нет же!» чего вот ты дерево колотишь? Чего оно тебе такого сделало? Тебе что, кошмары снились?» Рука Феликса разжала кулак и вернулась на свое место, под голову. Мохнатое дело тут же сползло с меня. Испугалась или обиделась? А жаль, так приятно было. «А мне вообще-то понравилось», проворчала я, хотя моим мнением мало кто интересовался на этой планете. Феликс открыл глаза. Молнии исчезли, а изумруды отдавали чернотой. Стоит ли дальше права качать? — Думаю, не стоит. Хотя, может, он и прав. Все, что мягко стелет, не всегда дает мягко спать. Только зачем кулаками махать почем зря? Хотя кому я это все говорю? Как будто я стою внимания великого, и он мне собирается что-то объяснить. — Ты спать не собираешься? Бодрый голос напомнил, что он не в коме, а типа решил прилечь. — Не мешай. Буркнула. — Я размышляю. Подвожу итоги дня, а от тебя помощи никакой. Нависла мертвая тишина. «Так проходят мгновения вечности, когда миры гибнут и новые рождаются», — сказала бы моя бабуля. Думать ни о чем не хотелось. Я скучала. По дому, по морю, по бабушке. Ее теплые фиалковые глаза, пухлые губы, как у ребенка. Закинув руки за голову и скрестив вытянутые ноги, я уставилась на незнакомое ночное небо. То, что небо было ночным, сомнения не вызывало — несмотря на то, что было довольно светло. Эффект белых ночей под багряно-черным небом. Шарообразное скопление звезд сменялось люминесцентной иллюминацией. От одного из скоплений отделилась падающая звезда. Путь ее был недолгим. Не успела я ее заметить, как она затерялась в местном северном сиянии. Такой красотищенной на земле я не видала. Да и в городе небо совершенно не то. Как же прекрасно, возвышенно прекрасно! Когда к мечтательному миру, стремясь возвышенной душой, эх, грусть тоска меня съедает. Домой, так хочется домой». И вдруг в этой блаженной тишине мягкой и зазвучал красивый голос Феликса. «Среди миллиарда звезд одна лишь взирает на меня. Среди миллиарда людей только я обращаю свой взор на нее». Для нас не важно место, время и пространство. Ты тепла лишь со мной, и вся моя нежность лишь тебе. Мы встретимся вновь. Удивительным всеобъемлющим эхом плавно затихали эти строки в открытом, совершенно безлюдном месте. «Красивые стихи, душевно читаешь», — прокомментировала я, когда эхо утихло. «Ты хотела, чтобы я прочитал. Я это сделал». «Я хотела?» Странно, почему он знает, чего я хочу, а я сама нет. Даже и не думала просить. Я сказал, хотела, а не просила. Уразумел я твой восторг, и более сдержаться не смог высоких мыслей и стихов. Уразумел он мой восторг. Не удержалась и тихонько прыснула со смеху. Надо же так исковеркать стих Александра Сергеевича. Были бы на земле, могли бы услышать, как Пушкин в гробу перевернулся. «Кстати, а кто автор тех чудесных стихов о звезде?» «Зачем-то», — спросила я. Явно неземной поэт, раз не смогла узнать ни стиль, ни произведение. «Ты как та падающая звезда». И «Это ответ на мой вопрос?» «Как всегда, сам себе на уме. Да не очень-то и хотелось знать». «Звезда, ну-ну». «Падающая звезда — это как отрицательное счастье, исчезающий восторг. Звезда была и пропала». «Ну что ты?» — сказал он с таким искренним недоумением, что я бы и повелась, если бы не знала, с кем имею дело. «В отличие от той, что пропала, ты слишком меткая». «Да, я меткая и зоркая», — подтвердила я. «Так ты о чем вообще? В какую цель я попала?» «Не знаю, кто был твоей целью, но ты в буквальном смысле свалилась мне на голову». «С тем, что я звезда, соглашусь, вот только вопрос». Неизвестно, кто кому на голову свалился. Зевая, ответила я, и глубже закопалась в Экоперину. О, как я понимаю, медведи шатунов. Что угодно может меня сейчас вывести из равновесия. Не хочу вспоминать, как началось злополучное утро этого дня. Не хочу спорить, кто кому на голову свалился. Бессмысленный спор при отсутствии дополнительных фактов и причинах, которые привели к этой ситуации. Мы не весть откуда взявшийся спутник что-то скрывает, либо просто не договаривает несомненно у всех свои секреты свои причины что то скрывать хочу уснуть и забыться хоть ненадолго только как если в голове настойчиво свербит мысль ты ее гонишь а она зараза не уходит кто я где я я закрыла лицо руками будто спряталась от самой себя и глубоко вдохнула «М -м, приятно знакомый запах в мире нет ничего сильнее запахов они пробуждают воспоминания и чувства Я приподнялась, следую за своим носом. Нос хорошо чуял и видел источник аромата, но я хотела не этого. Мой разум нащупал нить, дернув за которую можно распутать клубок. Но уткнулся в шею рядом лежащего мужчины и замер. Конечно, на земле мне и в голову не пришло обнюхивать малознакомых мужиков. Но тут другое дело. Здесь меня вообще ничего не смущало. Я вижу странных людей, и этот мир в первый, надеюсь, последний раз. Так что нечего стесняться. Я положила руку на неподвижную твердую грудь. Импульсы тут же отдались в кончиках пальцев. Энергия теплом разлилась по телу. Теперь я понимала, что это. Я упоенно вдыхала его запах, впитывала его энергию. Вдыхала и не могла надышаться. Запах спокойствия и умиротворения, но в то же время он вызывал на душе легкое волнение и тоску. Голова закружилась, мысли стройными рядами картинок замекали, как кино на перемотке. Звезды, планеты, кометы. Я видела то, мимо чего пронеслась на руках Феликса. История рождения Земли, мифы, археология, мысли. Чьи-то мысли. Чувства словно раздвинули черепную коробку и впихнули в видеоуроки создания Вселенной. Больше не могу. Я с трудом оторвала руки и снова откинулась на спину. Вот и все. Теперь знаю, где я. Память легко создала карту неба. Созвездие Змееносец. Ага, вот куда меня занесло. Череп этой от информации, и я начала строить логические цепочки. Значит, это созвездие Змееносец. Визуально выглядит как пятиугольник из звезд. Таким мы видим его с Земли. Кстати, пятиугольник сохранился, но за 150 световых лет изменился. Жизненный цикл звезд уже на других этапах. Одна стала красным карликом, вторая пока еще голубой гигант. А я-то думала, что у вас тут питерские белые ночи. «А нет, просто у вас два солнца». Я перевернулась на бок, подперла голову рукой и продолжила. «Жизнь, судьба. Вот что означали слова Зи, намтиль на древнешумерском. Я изучала клинопись шумеров на земле, но ваш язык уже не похож на тот. Странно, что слова из языка, которому более семи тысяч лет, вы до сих пор сохранили. Слушай, мне надоело разговаривать с собой». Почему используете слова «жизнь» и «судьба», когда вы бессмертные? Такая ерунда вас вообще не должна беспокоить. Или в бессмертии есть какой-то подвох? Тут у меня явная нехватка информации. Кстати, научно обоснованная версия о способе перемещения во Вселенной тоже нет. Шумер молчал. Я-то была уверена, что права, права во всем. Так, стоп. А почему я понимаю вашу речь, а вы мою? Если мы друг друга понимаем, значит, между нами есть связь, так? Продолжала я развивать свою мысль. Хотя нет. Я тут же опровергла эту версию. Я родилась на Земле, да и родители у меня обычные люди. Не может наша родословная тянуться к первой цивилизации на Земле. Феликс молчал. Лежит как труп. Вот еще молчу. Да, с ним каши не сваришь, хоть пытай. Знала бы, чем точно бы прибегла к пыткам. Поправочка. Откашлялась я после долгой лекции. «Не первая земная цивилизация, а внеземная!» Я подползла поближе к шумеру и потянула за ухо. «Ведь вы могли скрыть все следы пребывания. Почему же оставили массу легенд?» «Потому что оставили массу легенд», — повторил за мной оживший труп. «Мы, по вашему мнению, такие примитивные, что в любую лапшу способны поверить?» Как-то обидно стало за земляков. «Какой смысл скрывать свое существование? Почему не вышли на контакт?» «Есть разум, раз не выходим на контакт», — тихо пробубнил представитель древней расы. «Как смешно!» — я поморщилась. Феликс открыл глаза и покосился на правое ухо. Я увлеклась разговором и не заметила, что рука продолжает трепать его. Иногда кажется, что части моего тела живут своей жизнью. «Так значит, вы до сих пор на земле?» «Я живой пример тому», — Феликс потер ухо, стирая следы покушения. «Интересно, а я живой пример чего?» Что я тут делаю, как меня угораздило в вашу страну шумерию попасть?» Ответа не последовало. Чувствую вселенское разочарование. Я как Арбидзон Круза. Знаю, что на острове и пятница рядом. Но как выбраться с острова и попасть домой? Какая разница, шумеры они или варлонцы? Чем больше узнаю, ситуация яснее не становится. По-прежнему не оставляло чувства, что от меня намеренно что-то скрывают. А еще что? Как ягненка готовит к закланию. Ох уж эта томительная неизвестность. В любом случае, утро вечера мудренее. Я громко зевнула и повернулась на бок. Уткнулась носом в мох, чтобы не чувствовать раздражающих мозг запахов. Назойливая мысль, что где-то я уже встречала этого шумера и пейзажи планеты не отпускала даже в полусонном состоянии. Подхватила как вирус эффект гиппокампа с нарушением воспоминаний о знакомствах. Смешно и нет сил. Я провалилась в блаженную темноту небытия. Издрем у меня вернули глухие голоса. Сначала не разобрала слов. Они эхом отдавались в тишине, отчего задваивались и путались. «Ты еще не наигрался?» «Кто-то решил, что это игра?» Но голос однозначно Феликса. И первый, и второй. Он спорит сам с собой? Неужели у него диссоциативное расстройство идентичности? «Ты ведь понимаешь, что это закончится?» Это конец. Время не имеет значения. Результат один. Дуаены нашли домо? Нет. Тогда никто не может предвидеть результат. Происходит только то, что должно происходить. Все начинается вовремя и заканчивается тоже. Брат, дуаены ждут тебя. Идеальное время никогда не наступит. Она сама сделает выбор времени и места в пространстве. Для бессмертного ожидания не смертельно. Так, значит, тут еще один брат с голосом, как у Феликса. Домо да, — это еще кто? От кого зависит мое существование? Ох, а нельзя все серьезные разговоры отложить на завтра? Вообще-то люди спят по ночам. А еще меня утомили братья и недруги моего спутника. Уж лучше бы мне в проводники Сусанин попался. Утонула бы уже давно в болоте и делу конец. Я развернулась, чтобы шикнуть на Феликса. Ну да, смелая такая. Решила построить двух двухметровых шумерских мужиков. Угу, не тут-то было. Крепкая мужская рука взяла меня за шкирку, как котенка, подняла вверх и закинула на плечо. Тело обдало легким жаром. Я поняла, что мы опять телепортируемся. Сквозь мутную пелену еле разжатых век ощутила, что приземлилась на огромную кровать. Какое счастье, что Феликс наконец отыскал мотель с кроватью, Да еще и королевской. Я протерла глаза, едва ли не раздирая веки. До чего же твердая кровать? Не то, что я коперина на дереве. Только потеряв, оценила удобство местной природы. Поискала рукой подушку. Душу продала бы за подушку. Спать, спать. Смертельно хочу спать, но не могу. Не могу отключиться на этой планете, как это делаю всегда на земле, засыпая мгновенно. Я впервые почувствовала себя больной. Тело ломило, голова раскалывалась, руки горели. Что делать? Это был как раз тот случай, когда разум не давал ответов, но подсознание само их нашло. Оно толкало. «Алиса, иди!» Спихивала с кровати. Я спустила ноги и поняла, что кровать висит над полом. Выбора не было, я полетела вниз. Расстояние в метр я преодолевала вечность. Ноги не держали, я ничком упала на ладони. Руки горели, но я могла ими шевелить. С трудом отталкиваясь, поползла, еле шевеля свинцовыми ногами. Феликс развалился в кресле, медленно потягивая голубую муть. Телепа, ты же читаешь мои мысли, сделай что-нибудь. Нет, он не слышит. Давай, Алиса, еще немного. Ты сможешь, ты выживешь. Еще чуть-чуть и я получу его. Еще немного. Я переставляла непослушные руки по белому полу, считая про себя. Еще шаг, еще один. Наконец, о, oh, какое счастье, я доползла. Быстро из последних сил схватила штанину и потянула на себя. Нога не поддавалась, словно приросла к полу. Мускусный запах сводил с ума. Эта загорелая кожа действовала, как наркотик. «Господи, ты пахнешь волшебно!» Я с трудом разлепила запекшиеся губы и чуть слышно прохрипела. «Я хочу, очень хочу с тобой спать. Я готова отдать часть бабушкиных акций за три часа сна». «Давай, ну, пожалуйста, давай поспим вместе!» Снова прохрипела я и запустила руку под штанину, блаженно дотрагиваясь до тела. «Тебе удобно?» Поинтересовался голос сверху. «Может, мне все-таки снять штаны?» «О чем это он?» Я плохо соображала. «Какие штаны?» Едва хватало сил шевелиться, так что я замерла, пытаясь равномерно дышать. Энергии, исходящей от мужчины, едва хватало, чтобы оставаться в сознании. Мне этого было мало. Мне хотелось уснуть и восстановиться, но, казалось, я умираю. Такое чувство, что жизнь в моем организме затухла. Кровь застыла, сердце перестало биться. Только мозг подавал признаки жизни, поддерживая сознание. Я не чувствовала ног, затем рук, а теперь еще и тело. Краем глаза увидела задаченное лицо Феликса. Впервые на нем выражение беспокойства. Затем я услышала глухой звук падения. Удар, темнота. И через секунду свет ослепил меня. Я сначала зажмурилась, но потом быстро открыла глаза. Что происходит? В теле легкость. Все признаки инсульта и паралича прошли. Но что я вижу? Загорелые мужские руки обнимают тело женщины с таким знакомым лицом. Я напряглась, пытаясь понять, почему моя голова в руках у Феликса, но смотрю я на все его глазами. Шумер прижал к себе лицо женщины, то бишь мое, и внимательно разглядывал. Оно было неестественно бледным, как, впрочем, и все тело. Она выглядела трогательно, беззащитно. Феликс так низко наклонился, как будто не разглядеть пытался, а унюхать. Может, телепату сложно читать мысли, когда глаза закрыты? Несколько секунд он поводил носом вдоль лба, но, судя по всему, ему это не помогло. Затем резко схватил тело, лежавшее на полу, и прижал к себе. То, что это безжизненное тело, сомнений не вызывало. Мое тело в его руках казалось таким маленьким и хрупким. Неожиданно вокруг все стало зыбким, словно мираж. Снова телепортация? О, нет. Кресло, кровать, стена — все заходило ходуном. Землетрясение! Но не это меня беспокоило. Вдруг женщина, которая только что лежала трупом, оторвала голову от плеча Феликса и стала рвать кровью. Однако кровь хлестала не только изо рта, она била фонтаном из всего тела. Будто кто-то безжалостно исполосовал и исколол ее всю. Я ужаснулась такой жестокости, такому дикому зрелищу. Хочу закрыть глаза, но не могу. Феликс смотрит, и я с ним. Что происходит с живым трупом? Мне жаль эту женщину. Думаю, выжить она уже не сможет.